Потихоньку у меня начали сдавать нервы. Я терял по 30 часов в неделю на совершенно бесполезную работу. Да и вообще, не мог же я заниматься инженерными изысканиями в публичной библиотеке. Мне нужна была комната, где я мог бы чертить, мастерская для сборки и подгонки блоков будущей машины, каталоги деталей, специальные журналы, калькуляторы и все прочее. Я твердо решил найти работу, хоть как-то связанную с моей специальностью. У меня хватило ума понять, что пока я не могу называться инженером, мне еще нужно было набираться и набираться знаний. Но меня постоянно беспокоило мысль, что приобретая новые знания и разработав какую-нибудь проблему, я столкнусь с тем, что лет 10-15 назад кто-то уже решил ту же самую проблему, причем наверняка сделал это лучше, изящнее и с меньшими затратами. Надо поступить на работу в какое-нибудь конструкторское бюро. Там я сам кожей впитаю все новое. Я надеялся, что смогу получить место младшего чертежника. В 2001 году, пользуясь мощными полуавтоматическими чертежными машинами, мне приходилось видеть их изображение, но пощупать руками не довелось. Представьте мне такая возможность, я бы, без сомнения, освоил ее минут за 20. Ведь она была материальным воплощением идеи, зародившейся у меня лет 30 назад. Агрегат, столь же походивший на чертежную доску с рейшиной, сколь гусиное перо на пишущую машинку. Помнится, я хорошо продумал, как, стуча по клавишам, наносить на чертеж линии любой конфигурации в любом месте. Тем не менее, я был уверен, что в этом случае моя идея не была украдена, как украли ловкого Фрэнка. Ведь чертежная машина существовала только в моем воображении. Кому-то пришла в голову та же мысль и она получила свое логическое развитие. Что ж, на поезде можно ездить, если построены железные дороги. Конструкторы Аладдина, той самой фирмы, которая выпускала трудягу, создали одну из лучших чертежных машин – чертежник Дэн. Я порылся в сбережениях, купил более или менее приличную одежду и подержанный дипломат. Набил его для солидности газетами и под видом покупателя отправился в демонстрационный зал фирмы. там Я попросил показать автомат в работе. Подойдя вплотную к модели чертежника Дэна, я обмер. Психологи определили бы мое состояние как дежавю. Со мной все это уже было. Проклятие. Машина выглядела точно такой, какой я ее себе представлял тогда. И сделана она была так же, как я сделал бы ее сам. Не попади против своей воли в анабиоз. Не спрашивайте, почему у меня возникло такое чувство. Мастер всегда узнает свое детище. Искусствовед безошибочно отличит картину, написанную Рубенсом, от картины Рембрандта. По манере письма, света тени, по композиции, выбору красок и множеству других особенностей. Проектирование не наука, а тоже искусство. И есть тысячи способов решить любую задачу. У каждого конструктора своя манера решения, и он безошибочно определит ее. Так художник Среди многих полотен сразу узнает свою картину. Я предусмотрительно поинтересовался номером исходного патента и уже не удивился, обнаружив, что дата его выдачи – 1970 год. Я решил выяснить, кто же был изобретателем. Ведь он мог оказаться одним из моих учителей, от которых я перенял манеру конструировать. А может, одним из инженеров, с кем я когда-то работал. Изобретатель, возможно, еще жив. Если так, то когда-нибудь я разыщу его и познакомлюсь с человеком, мыслившим в том же направлении. Я собрался с духом и попросил консультанта показать мне принцип работы. Ему не пришлось долго объяснять. Мы с чертежником Дэном были словно созданы друг для друга. Через 10 минут я управлялся с машиной лучше любого консультанта. Наконец, я с трудом оторвался от Дэна и получил рекламный проспект с указанием цены, скидок, и перечню мастерских по обслуживанию. Консультант уже протягивал мне на подпись заполненный бланк заказа, когда я, поспешно откланившись и пообещав позвонить, удалился. Я, конечно, поступил с ним подло, но в конце концов и отнял-то у него всего час времени. Из демонстрационного зала я направился прямо на головной завод по производству горничных и подал заявление о приеме на работу. Я уже знал, что Майлс и Белл больше не имеют отношения к горничной инкорпорейте, Время, оставшееся от работы и пополнения инженерных знаний, я тратил на поиски Белл, Майлза, а особенно рики Никто из них не значился в числе абонентов телефонной сети, ни в Большом Лос-Анджелесе, ни в Соединенных Штатах вообще. В Национальном бюро в Кливленде с меня за информацию содрали четверную плату. Я искал Белл под двумя фамилиями – Даркин и Джентри.